И солнце медлило, прощаясь с холмом и замком и тобой. И ветер тихий мимолетом твоей одежду и играл, Из диких яблонь цвет за цветом на плечи юные свивал. Ты беззаботно вдаль глядел. Край неба дым на газ в лучах, день догорал, Звучнее пела река в померкших берегах, И ты с веселостью беспечной, Счастливой провожала день, И сладкой жизни быстротечной Над нами пролетала тень.